Глава 63. Когда твой друг ⁇ манипулятор ⁇ Глядишь так, наша подруга скоро доплывет до Ла-Манша, сказал Гас, когда я объявила, что по Блито учит меня плавать. Как обычно по пятницам я ужинала в компании Гаса, Доры и их детей, Луки и Джейд. Еда была здоровая, веганская, ну а потом мы смотрели в записи по большому телевизору сегодняшний футбольный матч. Он уже давно закончился, но Газ никогда не проверял счет. «Иначе все удовольствие нас, Марку, объяснял он. «Вот когда Дора ходила беременная, я тоже не хотел знать, будет мальчик или девочка. Саспенс, знаете ли. Иначе жизнь станет неинтересной». Мы с Дорой никогда не обсуждали свое отношение к футболу, но в этом у нас точно было полное взаимопонимание. Ведь это увлечение Гаса, а не моё или Доры, или даже девятилетнего Луки, хоть он и надевал перед просмотром футболку «Блэкберн Роверс». Что до шестилетней Джейд, та предпочитала играть в куклы. У Доры не было выхода, кроме как смотреть игру. Она же замужем за фанатом Блэкберн Роберс. Ладно, она, но зачем я прихожу сюда каждую пятницу и участвую в этом дурацком ритуале? Футбол я не любила, но любила Гаса с Дорой. Эти двое, как и Мария с Луисом, практически были моей семьей. Ты мне как сестра, которой у меня никогда не было, в который раз сказал Гас, повторяя это рефреном. В ответ и я могла бы сказать, что и он мне как брат. И, как любимая сестра, по крайней мере в моем представлении, я не могла не видеть все недостатки Гаса, Как он пытается облегчить жизнь во время работы в Йороне. Как любит преувеличивать свои таланты плотника и электрика. Как он привирает, рассказывая о своей жизни в Лондоне и о своих индийских приключениях. И как, преследуя собственные интересы, обманывал в прошлом полицию и других представителей власти. С волками жить, поволчьи выть! говаривал газ, подкручивая электросчетчик у себя и у меня, чтобы много не набежало. Газ был настоящим манипулятором, я знала это с самого начала. Но от этого не переставала его любить, а даже наоборот. Я прекрасно видела, что его болтовня иногда действовала дори на нервы. А если он рассказывал байку, которую мы уже слышали много раз, она молча закатывала глаза. Меня же не раздражало в нем ничего. Газ напоминал мне моего одноклассника, вечно любившего приврать. То его папа играл за Нью-Йорк Янкис, то он живет в шикарном особняке, то он спас тонущего или прошел кастинг на главную роль в кино, но мама его отговорила. Таким же был и Газ, как неуклюжий щенок, который вечно все опрокидывает, творит беспорядок, но при этом всегда остается веселым, и, что самое главное, неизменно рад вас видеть. Встречая меня на пороге своего дома, Газ всегда хватал меня в охапку. Я видела через его плечо лицо Доры и понимала: да, она любила его, но больше не обманывалась, если обманывалась вообще хоть когда-то. Может, потому-то он так обожал жену. Возможно, она была единственной женщиной, которая не покупалась на его штучке. А что же я? Я догадывалась, что он морочит мне голову. Но все равно покупалась и прощала, как простила бы сестра своего любимого нерадивого брата. Бахвальство Гаса воспринималось мною с истинно сестринской любовью. Да, он был хитрюгой, но родным хитрюгой. Огромное преимущество иметь в друзьях манипулятора, неважно, брат он или нет, состояло в следующем. Пока вы на одной стороне, он всегда будет мухлевать в твою пользу.